Глава 17. На столе Майрона высились две стопки газетных вырезок трехлетней давности, аккуратно сложенные эсперанцей. Первая и более высокая стопка — статьи, посвященные убийству Александра Кросса, низенькая слева о болезни Валерии Симпсон. Болитер стал просматривать материалы о Валери. Саму историю он уже знал, семья утверждала, что девушка решила передохнуть, но из достоверных источников — В прессу просочилась правда. Юная звезда тенниса находится на лечении в известной Дилуэртской психиатрической клинике. Несколько дней родственники все отрицали, потом в газетах замелькали фотографии Валерии, гуляющей по закрытой территории клиники. В запоздалом заявлении мать довольно туманно объясняла, что дочь приходит в себя после нервного истощения, вызванного внешними факторами. В целом информации было немного. Валерий уже сбросили со счетов, и все-таки сплетни распространялись, особенно изданиями, которые не брезгуют бульварщиной. В одном писали, срыв фото произошел в результате сексуального домогательства, в другом, что на нее напал сталкер, в третьем, что Валерий хладнокровно убил человека, хотя сообщить читателям подробности репортеры не удосужились, никак звали жертву никаким способом его ее убили ни почему полиция не задержала теннисистку и так далее но самая любопытная сплетня заинтересовавшая даже майруна появилась в двух разных газетах итак по сообщению анонимных источников валерий симпсон спряталась чтобы скрыть беременность возможно пустой разговор возможно кусочек правды конечно сплетни о беременности появляются всякий раз когда молодая женщина внезапно перестает вращаться в обществе, тем не менее. Болитер перешел к статьям об Александре Кроссе. Эсперанца собирала материал только по изданиям Филадельфии и окрестностей, но вырезок набралось более чем достаточно. В основном истории совпадали с официальной версией полиции. Во время вечеринки в элитном теннисном клубе Александр Кросс случайно натолкнулся на грабителей Эролу Суэйда и Кертиса Геллера, и пустился в погоню, на центральном травяном корте вспыхнула драка, и Эрол Суэйд, ударив ножом, попал Александру в сердце. Смерть наступила мгновенно. Сенатор Кросс и его родственники от комментариев воздержались. По словам пресс-атташе семьи Кросс, они не желают превращать трагедию в шоу и полностью полагаются на правоохранительные органы и систему правосудия. Журналисты сосредоточились на розыске Эрола Суэйда. Сперва полицейские самоуверенно утверждали, что поимка парня дело нескольких часов, часы превратились в дни, газеты стали обвинять полицию в неспособности задержать девятнадцатилетнего наркомана, кроссы продолжали хранить молчание. Естественно, история вызвала мощный общественный резонанс. Почему, возмущались представители четвертой власти, Эрла Суэйда вообще отпустили на поруки? Однако, как нередко случается, всеобщий гнев скоро утих. Совсем другие истории начали волновать умы обывателей, тесня статьи о Кроссе с первых страниц на последние. О том, что полицейский застрелил Кертиса Йеллера, деликатно умалчивали. Не сообщалось даже о внутреннем расследовании неприятного инцидента. Никто не пикетировал штаб-квартиру местного отделения полиции, протестуя против жестокости и произвола. Обычно, если черный паренек погибает от рук белого копа, почти всегда какой-нибудь совершенно незнакомый с фактами идиот прорывается на телевидении, но в этот раз ничего подобного не случилось. По крайней мере, в прессе не сообщалось ни об одном случае. Стоп, а это что? Статья о Кертисе Еллере. Сначала она ускользнула от внимания Майорона, потому что вышла в первый же день после убийства. Рановато, особенно для подобной ситуации. Наверное, проскочила прежде чем сенатор перекрыл кислород излишне любопытным журналистам, хотя, возможно, кросс-старший тут вообще ни при чем. Небольшая заметка притаилась в нижнем углу страницы 12, где печатают мелкие городские новости. Майрон перечитал ее дважды, потом еще раз. Журналисты рассказывали не о перестрелке на западе Филадельфии и не о роли полиции в упомянутом происшествии, а о самом Кертисе Йеллере. Начиналось все в духе классических дифирамбов. Кертиса Йеллера называли «гордостью школы». Ничего необычного, пав от пули белого копа, мучающие детей психопаты сайк-юрепы, нередко превращаются в отличников, очень в духе костра чистолюбивых устремлений Тома Вулфа, Однако та история пошла чуть дальше. Миссис Люсинда Элрайт, учительница истории, называла Кертиса лучшим учеником и парнем, у которого никогда не было проблем с полицией, а учительница английского приписывала Еллеру необыкновенную тягу к знаниям и сообразительность, мол, он был ей как сын, таких один на миллион. Обычная хвала в адрес погибшего — Возможно и так, но слова учителей подтверждала школьная статистика. У Кертиса ни одного серьезного нарушения. Самая лучшая посещаемость в классе, а средний балл три, девять десятых из четырех возможных. Педагоги чуть ли не хором твердили, Еллер на насилие не способен. Миссис Элрайт винила во всем кузена Кертиса Эрла Суэйда, мол, других причин просто не существует. Откинувшись на спинку стула, Майрон смотрел на черно-белый постер с кадром из Касабланки. Нацисты наступают, а пианист Сэм играет Богорту и Бергман «Серенаду Солнечной долины». — Детка, здесь оставаться нельзя. Париж всегда будет с нами. — Но ты должна сесть на самолет. Интересно, юный Кертис смотрел этот фильм? Видел черно-белые слезы Ингрид Бергман в окутанном туманном аэропорту? Достав из-под стола баскетбольный мяч... Болитер стал крутить его на указательном пальце. Ловкие руки вращали мяч под оптимальным углом, чтобы из осени оси не смещать, и скорость не падала. Получилось размытое рыжебурое пятно. Глядя на него, словно гадалка в хрустальный шар, Майрон увидел другой, параллельный мир, а в нем себя, молодого, полного сил, делающего точный бросок из трехочковой зоны в последнюю минуту матча. «На этом образе лучше не зацикливаться», но он, не желая исчезать, занимал все воображение. В кабинет вошла Эсперанца, села и стала ждать. Мяч перестал вращаться, Майрон спрятал его под стол, а потом передал компаньонке статью, вот посмотри. Несколько учителей хвалят погибшего ученика, сказала девушка, пробежав глазами текстом, что такого. Наверняка журналисты половину переврали. — Нет, это не просто пара обычных комплиментов. У Кертиса Еллера не было проблем ни с полицией, ни со школьной администрацией, зато почти безупречная посещаемость и средний балл 3,9 из четырех возможных. А ведь наш парень из трущоб Филадельфии. — При чем тут это? — пожала плечами Эсперанса. — Какая разница, кем был Еллер, Эйнштейном или идиотом? — Никакой. Просто еще одно несоответствие. Зачем мать Кертиса назвала сына негодным воришкой? Может, она знала больше учителей? Спортивный агент покачал головой. Перед глазами встала Диана Еллер, гордая и элегантная, когда открывала дверь. Но стоило упомянуть погибшего сына, внезапно настороженное и недоброжелательное. Она солгала. — С какой целью? — Не знаю. По мнению Уина, ее подкупили. — Мысль неплохая, — кивнула Эспиранса. Что, мать согласилась на взятку, чтобы покрыть убийцу сына? — Почему бы и нет, — пожала плечами компаньонка. — Ты веришь, что мать? — Майер насекся, на лице Эсперанца полная невозмутимость. — Вот еще один человек, который всегда верит в худшее. Задумайся над этой версией хоть на секунду. Кертис Йеллер... И Эрл Суэйт среди ночи проникают на территорию элитного теннисного клуба. Зачем? Чтобы обворовать? А что красть-то? Время позднее, кошельков в раздевалке не найдешь. Так что они хотели унести? Кроссовки? Пару ракеток? Может, им стереустановка понравилась, задумчиво проговорила эсперанца. А в некоторых клубах есть широкоэкранные телевизоры. Хорошо, допустим, ты права. Проблема только в том, что машину они не взяли. Добирались общественным транспортом, а потом пешком. Как же они планировали нести награбленное? В руках? Ну, вдруг собирались угнать машину. Сохраняемой стоянки? Все может быть, пожало плечами компаньонка. Не выдражаешь если на секунду сменю тему? Конечно, нет. Как прошла встреча с Эдди Крейном? Страстный фанат маленького Пончо. Говорит, она настоящая красотка. «Красотка? Угу! У мальчика отличный вкус!» — тявнула Эсперанса. «Характер еще лучше. Мне он понравился, умненький, отлично понимает, что хочет. Чудо, а не парень. Хочешь его усыновить? Нет. А представлять его интересы? Родители обещали перезвонить. Сам-то что думаешь? Трудно сказать, я мальчишке понравился, а родители смущает, что агентство маленькое». Майрон сделал паузу. Как дела с Бургер-Сити? Девушка протянула папку с документами. Предварительный контракт для Фила Соренсона. На съемку рекламного ролика. Только ему придется нарядиться соусом. Каким именно? Кетчупом. Главное, что не майонезом. Болитер просмотрел контракт. Отлично, цифры приятные. Глаза эсперанцы прожигали насквозь даже более чем приятные, как можно шире, — улыбнулся Майрон. — Здесь, по сценарию, я должна потерять голову от твоей похвалы? Девушка показала на стопку газетных вырезок. Мне удалось отыскать психиатра, у которого наблюдалась Валерия, во время пребывания в Дилуэрте. Доктор Джулия Абрамсон сейчас ведет частную практику на 73-й улице. Естественно, с тобой встречаться не желает, равно как и обсуждать своих пациентов. — Женщина-психиатр, — задумчиво проговорил Майрон. — Возможно, удастся очаровать ее острым умом и подтянутым телом. — Безусловно, — кивнула Эсперанца. — Но на случай, если она не Даун, я придумала альтернативный план. — Какой? Перезвонила к ней в офис и, слегка изменив голос, соврала, что ты потенциальный пациент, и записала на прием. — Итак... — Доктор Абрамсон ждет тебя завтра в девять утра. — А какое у меня расстройство? — Хронический приопизм. Примечание. Длительная патологическая эрекция. Конец примечания. — Очень смешно. Вообще-то с тех пор, как уехала, это забыла имя, наступило значительное улучшение. Этой забыла имя. Была Джессика, что Эсперанса прекрасно помнила. Компаньонка Майрона явно недолюбливала его девушку. Заподозрив ревность, сторонний наблюдатель попал бы пальцем в небо. Да, Эсперанца хороша собой, и, как следствие, между ней и Майроном не раз вспыхивали искры взаимного влечения, однако тот или другая оказывались достаточно благоразумными, чтобы вовремя затушить опасное пламя. К тому же факт оставался фактом. В выборе возлюбленных мисс Диас нравилось разнообразие — Причем диапазон не ограничивался ростом, весом или цветом кожи потенциального кандидата. К примеру, сейчас она встречалась с фотографом, которого звали Люси. Лю-си. Для тех, кто не понял, имя женское. Нет, причины неприязни куда проще. На глазах эсперанца Джессика бросила Майрона. И, понаблюдав за мытарствами шефа, компаньонка затаила злобу. — Так чем ты сказала, я болен? Ну, однозначного ответа я не дала. Слышишь голоса, страдаешь от параноидной шизофрении, обмана слуха, зрения и так далее. Как тебе удалось так быстро договориться о приеме? Заявила, что ты кинозвезда. Как меня зовут? Не уточнила, хитро улыбнулась Эсперанца. Ты слишком популярен.